День показался Дунку гораздо сумрачней, когда он вышел из улиткиной палатки. Тучи на востоке стали больше и чернее, а солнце уже опускалось на западе, создавая во дворе длинные тени. Дунка увидел оружено Уэлла, осматривающего ноги Грома. «Где Эк?» — спросил он его. «Лысый мальчишка? Я откуда знаю? Побежал куда-то». Он не смог пережить расставание с Громом. Решил Дунк. Он, наверное, в палатке со своими книгами. Однако его там не оказалось. Книги были здесь аккуратно уложены в стопку под спальником эго. Но никаких признаков пребывания мальчика он не обнаружил. Что-то было не так. Дунк чувствовал это. Отправиться куда-то без позволения было совсем не похоже на эго. Пара седых воинов пили ячменное пиво возле полосатого шатра в нескольких футах. «Знаешь, иметь этих всех в задницу одного раза было для меня достаточно». «Пробормотал один». «Трава была зеленой, когда взошло солнце». «Айе». Он замолчал, когда другой толкнул его локтем и лишь затем посмотрел на Дунка. «Сир?» «Вы не видели моего оруженосца? Его зовут Эк». Мужчина почесал седой ежик за ухом. «Я помню его. Волос еще меньше, чем у меня». А рот в три раза больше его самого. Другие парни мало всего потрепали, но это было вчера. С тех пор я его не видел, Сир. Напугался, небось, сказал его товарищ. Дунк бросил на него тяжелый взгляд. Если он вернется, скажите ему ждать меня здесь. Аес, Сир, это мы сделаем. Может, он просто пошел досматривать турнир? Дунк отправился обратно к кристаллищу Проходя мимо конюшен, он наткнулся на сира Глендона Бола, расчесывающего красивого гнедого боевого коня. «Вы не видели эго?» — спросил Дунг. «Он совсем недавно пробежал здесь». Сер Глендон вытащил морковку из кармана и скормил гнедому. «Вам нравится моя новая лошадь?» «Лорд Кастейн прислал оруженосца с выкупом». Но я сказал ему, чтобы он поберег свое золото. Я собираюсь оставить ее себе. Его светлость сказал, что я не имею права помещать фаербол на свой щит. Он сказал, что моим знаком должен быть кустик кискиных ив. Его светлость может отправиться трахать самого себя в задницу. Дунг не смог сдержать улыбку. Он тоже едал с того стола, давился такими же горькими блюдами, что подавали люди вроде Яркого Принца или Сиро-Стефона Он чувствовал некоторое родство со вспыльчивым молодым рыцарем. Насколько я знаю, моя мать тоже была шлюха. Сколько лошадей вы уже выиграли? сер Глендон пожал плечами. Я потерял счет. мортимер Бокс все еще должен мне одну. Он заявил, что скорее съест свою лошадь, чем позволит какому-нибудь шлюшкиному ублюдку скакать на ней. И он прошелся молотом по своим доспехам, прежде чем отослать их мне а не полный дыр. Полагаю, я все же смогу получить что-нибудь за металл. Он выглядел скорее грустным, чем сердитым. Возле постоялого двора, где я вырос, были конюшни. Мальчиком я там работал и, когда мог, тайком брал лошадей, пока гости были заняты. Я всегда хорошо ладил с лошадьми. Старые клячи, солдатские лошадки, скакуны, тяжеловозы... «Крестьянские кони и боевые кони. Я поездил на всех. Даже на дарнийских песчаных скакунах. Тот старик, которого я знал, научил меня, как делать мое собственное копье. Я думал, если я покажу всем здесь, как я хорош, у них не будет другого выбора, как признать, что я сын своего отца. Но они не станут. Даже теперь. Они просто не станут». «Некоторые не сделают этого никогда». «Сказал ему Дунг, что бы вы ни сделали, хотя другие, не все они одинаковые, мне попадалась парочка хороших». Он мгновение поразмышлял. «По окончании турнира Эк и я собирались отправиться на Север, поступить на службу в Интерфеле и сражаться за Лорда Старка с Железнорожденными. Вы можете поехать с нами». «Север — это отдельный мир». Любил повторять сир Арлон. Там никто не будет знать историю о Дженни Грош и рыцари из Кискиных Ив. Там никто над тобой не станет смеяться. Они будут знать тебя только по твоему клинку и ценить так, как ты того стоишь. Сир Глендон посмотрел на него с подозрением. «Зачем мне это? Зачем мне это делать? Вы хотите сказать, что мне надо бежать и прятаться?» «Нет, я просто подумал... Два меча лучше, чем один. Дороги не так безопасны, как раньше. Это правда. Нехотя сказал юноша. Но моему отцу было обещано место в королевской гвардии. И моя цель — одеть этот белый плащ, который ему так и не довелось поносить. «У тебя такие же шансы носить белый плащ, как и у меня», — чуть было не произнес Донг. «Ты был рожден от лагерной шлюхи, а я выбрался из канав блошиного конца» не осыпают милостями таких, как мы. Однако было очевидно, что парень с трудом переносит правду. Вместо этого он сказал. Что же, силы в вашей руке тогда. Но не успел он отойти на несколько футов, как сир Глендон позвал его. Сир Дункан, подождите. Я... я не должен был быть так резок. Рыцарь должен быть вежливым, любила повторять моя мать. Эти слова, похоже, тяжело дались юноше. «Лорд Пик приходил ко мне после моей последней схватки. Он предложил мне место в Старпайке. Он сказал, что приближается такой шторм, которого Вестерос не видел несколько поколений, и его светлости потребуются мечи и мужчины, умеющие им орудовать, преданные мужчины, умеющие подчиняться». Дунг с трудом мог в это поверить. Такое предложение было весьма великодушным а Гормон Пик демонстрировал явное презрение к межевым рыцарям и на дороге, и на крыше. «Пик большой, лорд!» «Осторожно», — сказал Дунг. «Но не тот человек, которому бы я стал доверять». «Нет», — покраснел юноша. «Была названа цена. Он возьмет меня на службу», — сказал он. «Но сперва я должен доказать свою преданность». Он проследил бы, чтобы в следующую пару я попал с его другом Скрипачом, и он хотел, чтобы я поклялся, что проиграю. Донг поверил ему. Он знал, что должен быть поражен, но почему-то не был. «И что вы ответили?» «Я сказал, что, скорее всего, не смогу проиграть Скрипачу, даже если постараюсь, что я уже выбил из седла множество более искусных бойцов, и яйцо дракона будет моим еще до того, как закончится день». Бол явно улыбнулся. Не такого ответа он хотел. После этого он обозвал меня дураком и посоветовал поглядеть за спину. «У скрипача много друзей», — сказал он, — «а у меня ни одного». Донг стиснул рукой плечо Глендона. «Один у вас есть, сир. Два, когда я найду эго». Парень посмотрел ему в глаза и кивнул. «Приятно узнать» что не перевелись еще истинные рыцари.